Глава 73. Бет. Сейчас. Кто-то основательно заморочился. Констабль Манфорд обходит веселицу, подсвечивая мрачное сооружение фонариком. Отклоняет луч вверх, и тот падает на висящую в воздухе здоровенную куклу, отбрасывая жутковатый желтый свет на ее голову. Манфорд продолжает старательно обходить ее по кругу, и, несмотря на темноту, я вижу, как он сосредоточенно хмурится. Интересно, не самое ли это волнительное происшествие, с которым ему довелось столкнуться за последнее время? Над брючным ремнем у него нависает жерок, как будто ему уже сто лет не приходилось гоняться за подозреваемыми. Хотя, появившись здесь, действовал он спокойно и профессионально и первым делом попытался успокоить меня а его улыбка была уверенной и теплой, в полную противоположность его коллеге, констеблю Хопкинс. Своей медлительной, незаинтересованной манерой поведения она создала у меня впечатление, что я лишь напрасно отнимаю время у представителей власти. Проверю периметр. Громко бросила она, как только они появились. Даже не представилась. По-моему, похоже на мешки из-под картошки говорит констабль Манфорд, тыча в среднюю часть чучела рукой в перчатке, набитые песком. Высказывает он еще одну версию. Однако мое облегчение длится недолго. В голове куклы примотана фотография в прозрачном файлике, увеличенная фотография лица, моего лица. Так что вся эта инсталляция адресована мне, а не Тому. Зачем кому-то устраивать мне такое? «Все-таки задаю этот вопрос, но, боюсь, уже знаю ответ», — отвечает констебль Хопкинс. «Последние минут десять она осматривала мой коттедж снаружи, но теперь опять стоит рядом со мной». «Есть люди с нездоровым интересом к подобным историям. Одержимые. Я подозреваю, не думает, что вам что-то сошло с рук». Резко поворачиваюсь. «Что? Мне? Да о чем это вы, черт возьми?» Ее ничуть не смущает мой тон, лицо ее остается каменным, и она просто пожимает плечами, взяв меня под локоть и провожая к дому. «У вас есть где ненадолго остановиться, пока все это не утрясется?» Едва не смеюсь над ее выбором слов. «Да, я собираюсь остановиться у одного своего друга. Мы запишем адрес, если вы не возражаете. Хопкинс берет блокнот, Прислоняется пятой точкой к столику в прихожей, и я быстро отторабаниваю ей данные Адама. Поскольку я все равно планировала пойти к нему на вечер кинопросмотра, то перед приездом полиции спросила по телефону, нельзя ли нам будет остаться на ночь. Даже не пришлось намекать, что, пожалуй, одной ночью дело может не ограничиться. Он это сам сообразил, что и озвучил в виде соответствующего приглашения. Подняв взгляд, Констебль Хопкинс вопросительно смотрит на меня поверх блокнота. «О, да ну, это же совсем рядом. Разве это разумно?» «Да я сама не знаю. Насколько понимаю, по-вашему, нет?» «Желудок у меня опять сжимается. Они всерьез обеспокоены тем, что урод, который все это сотворил, настроен решительно, что это угроза, а не какая-то дурацкая шутка, и что подобными демонстрациями дело не ограничится». Это может оказаться лишь началом, и в какой-то момент угрозы могут перерасти в действие. «Нет, все нормально. Но разве у вас нет родственников где-нибудь еще?» «Нет, нет у меня родственников. Предпочитаю не вдаваться в подробности. А что вы будете делать с этой... этой штукой в моем саду?» Детектив-констабль Купер... Уже вызвало криминалистов, чтобы они сняли отпечатки пальцев. Все это будет сфотографировано на месте, а потом удалено и сохранено в качестве вещественного доказательства. На случай, если это когда-то понадобится. Вы хотите сказать, если ситуация обострится? Да. Понимаю, что констебль Хопкинс не из тех, кто разводит антимонии и проявляет излишнюю деликатность. Обычно мне нравятся откровенные люди но глубокой ночью, чувствуя себя одинокой и напуганной, я была бы очень признательна, хотя бы за малейший намек на сочувствие. Мамфорд самый чуткий в этом дуэте. Он старший, и, скорее всего, у него есть семья, в то время как Хопкинс, судя по ее виду, едва вышла из подросткового возраста. Скорее всего, она новичок в этом деле. С жизненного опыта у нее кот наплакал, а опыта работы в полиции тем более. Сколько времени все это займет? Я не могу допустить, чтобы Поппи увидела это, когда проснется. «Постараемся справиться как можно быстрее, миссис Харткасл», — говорит констебль Манфорд, голос которого заставляет меня вздрогнуть, когда он незаметно проскальзывает в прихожую позади меня. «То, как он ко мне обращается, вдруг вызывает у меня неловкость». Впервые испытываю отвращение, услышав фамилию, которую ношу последние семь лет, и прямо здесь, прямо сейчас решаю сменить нашу с поппи фамилию в одностороннем порядке. Не хочу, чтобы нас навсегда ассоциировали с убийцей. Спасибо. Тогда можно я вас оставлю? Я жутко устала. Знаю, что уже не засну, но мне нужно прилечь. Но сначала, пожалуйста, всего несколько вопросов говорит Хопкинс. Киваю, после чего кручу шеи, чтобы снять напряжение. Детектив Констебли Купер упомянул, что недавно был еще ряд других инцидентов. Не исключена какая-то связь. Вам известны причастные к ним лица? Нет. На самом деле инцидент был только один. Какой-то мужик в белом универсале опустил стекло, проезжая мимо, и плюнул в меня. И выкрикнул что-то типа того, что я... «Это какая-то она!» Мой друг успел зафотать эту машину. Могу попросить его переслать фотку вам. «Да, это пригодилось бы. Больше вам ничего не приходит на ум. Вас больше никто не оскорблял, кто-нибудь из деревни не выказывал особенной неприязни по отношению к вам?» «Да вроде нет, по крайней мере, на данный момент. В основном люди готовы меня поддержать». Не думаю, что это мог быть кто-то, кого я знаю, не кто-то из местных. Когда все это началось, в моем кафе появилось довольно много новых лиц. Как вы сказали, есть люди, просто одержимые подобными историями, которым хочется хотя бы одним глазком взглянуть, где живут и работают те, кто хоть как-то в них замешан. Дикость, конечно, но, думаю, это просто такие же зеваки, которые притормаживают, чтобы поглазеть на дорожную аварию. Хорошо, хорошо. А если вдруг что-нибудь вспомните, позвоните нам. Она отрывает листок бумаги с номером телефона и регистрационным номером рапорта о правонарушении. Спасибо. Обязательно. Оба констебля поворачиваются, чтобы выйти обратно на улицу, но Хопкинс вдруг резко останавливается. Смотрит на Мамфорда, идущего по тропинке, потом говорит. «Да, кстати, детектив констебль Купер сказала, что утром подъедет сюда. Вам нужно обязательно ее дождаться, а потом можете переезжать к этому своему вдовцу». Я ошеломлена ее тоном, но слишком устала, чтобы возмущаться. Закрываю дверь, запираю ее, и возвращаюсь наверх. Еще раз проверяю, как там Поппи, прежде чем забраться в постель. При свете дня... Все будет казаться не столь ужасным. Вдобавок завтра вечером я буду с Адамом. С ним я буду чувствовать себя в большей безопасности.